В самом деле страшная гроза прошла над головой Ламоля так незаметно, что он не слышал, раскатов ее грому, не видел сверкания молний. Возвратясь домой в три часа утра, он до трех часов дня пролежал в постели. То спал, то мечтал и строил замки на том зыбучем песке, который зовется будущим. Наконец он встал, провел час у модных ванщиков пообидал у Ла-Рюльера, и по возвращении в Лувр закончил свой туалет, намереваясь, как всегда, нанести визит королеве Наварской. «Так ты говоришь, что об... уже обедал?» — зевая спросил как Коконус. «Пообедал, право, с большим аппетитом. Почему же ты не взял меня с собой, эгоист? Ты так крепко спал, что, по правде говоря, мне не хотелось тебя будить. А знаешь что? Поужинай вместо обеда. Главное, не забудь спросить у ларь того легкого ванжуйская вина которую он получил на днях хорошая одно могу сказать прикажи чтобы его подали а ты куда я спросил намуль даильз удивленный что его друг задает ему этот вопрос как куда ухаживать за моей королевой постой постой сказал как онас они пойти ли мне пообедать в наш домик на улицу кль персе победу остатками от вчерашнего и кстати там есть а вино, которое хорошо подбадривает. Нет, Анибал, после того, что произошло ночью, это будет неосторожно, мой друг. А кроме того, с нас взяли слово, что одним и туда ходить не будем. Дай-ка мне мой плащ. Верно, верно, я и забыл, согласился как он нас Но куда к черту запропастился твой плащ, а? Вот он. Да нет, ты даешь мне черный, а я прошу вишневый. В нем я больше нравлюсь королеве. честное слово его нигде нет оглядевшись по сторонам сказал как онус ищи сам я не могу его найти как не можешь куда же он девался спросил ламоль может быть ты его продал зачем у меня осталось еще шестьик кю ну на день мой вот так так желтый плащ и зеленый камзол я буду похож на попугая». честное слово на тебя трудно угодить делай как знаешь Но в ту самую минуту, когда Ламоль, перевернув все вверх дном, начал сыпать проклятиями по адресу воров проникающих даже в лувр, вошел паж герцога Алансонского с драгоценным и вожделенным плащом в руках. «Ага, вот он, наконец-то!» — воскликнул Ламоль. «Это ваш плащ, сударь?» — спросил паж «Да? Его высочество герцог посылал взять его у вас, чтобы убедиться, каков оттенок вашего плаща». по поводу которого он держал пари. Мне он был нужен только потому, что я собираюсь уходить, но если его высочеству угодно оставить его у себя еще на некоторое время. Нет, граф, все уже ясно. Паш вышел. Ламоль застегнул плащ. Ну как, что ты решил? Спросил Ламоль. Понятия не имею. А я тебя застану здесь вечером? Что я могу тебе ответить? Так ты не знаешь, что будешь делать через два часа? Я прекрасно знаю, что буду делать я, но не знаю, что мне прикажут делать. Герцогиня Неверская? Нет, герцог Амансонский. В самом деле, — сказал Ламоль, — я заметил, что с некоторого времени он стал к тебе чрезвычайно благосклонен. Чрезвычайно, — подтвердил Коконус. В таком случае твое будущее обеспечено, — со смехом сказал Ламоль. Фу, младший сын! — воскликнул Коконус. — У него столь страстное желание сделаться старшим, что небо может быть и совершить для него чудо, — возразил Ламоль. — Итак, ты не знаешь, где будешь вечером? — Нет. — Тогда иди к черту, или лучше сказать, ну, тебя к Богу. — Этот Ламоль ужасный человек. Сам собор осуждал Коконус. Вечно он требует, чтобы ты сказал, где будешь вечером. — Разве можно это знать заранее? а, впрочем, похоже на то, что мне хочется спать. И как он Коконус опять улегся в постель, а Ламоль полетел к покоям королевы. В уже знакомом нам коридоре он встретил герцога Алансонского. — А, это вы, господин Даламоль? — спросил герцог. — Да, ваше высочество, — почтительно кланяясь, отвечал Ламоль. — Вы уходите из Лувра? — Нет, ваше высочество, я иду засвидетельствовать мое почтение и величество королеве Наварской. — А в котором часу вы от нее, господин Даламуль? — Вам угодно что-нибудь мне приказать, ваше высочество? — Нет, не сейчас. Мне надо будет поговорить с вами вечером. — В котором часу? — Приблизительно между 9 и десятью. — Буду иметь честь и виться в этот час к вашему высочеству. — Хорошо, я полагаюсь на вас. Ламуль раскланялся и пошел своей дорогой. «Иногда этот герцог вдруг бледнеет, как мертвец. Странно, — подумал он. Он постучал в дверь к королеве. Жейона, словно поджидавшая его прихода, провела его к Маргарите. Маргарита сидела за какой-то работой, видимо, очень утомительной. Перед ней лежала бумага, пестревшая поправками и том, и сократом. Она сделала Моле знак не мешать ей дописать раздел». Довольно быстро его закончив, она отбросила перо и предложила молодому человеку сесть рядом с нею. Ламоль сиял. Никогда еще не был он таким красивым, никогда не был таким веселым. Греческое, бросив взгляд на книгу, воскликнул он. торжественная речи Сократа. «Зачем она вам понадобилась?» «Ага, вижу на бумаге латинское заглавие. «Ат Сарматяя». Я готов, Ригиная Маргарита, консул. Так вы собираетесь держать перед этими варварами торжественную речь на латыни? Ничего не поделаешь, ведь они не знают французского, ответила Маргарита. Но как вы можете готовить ответную речь, не зная, что скажут они? Женщина более кокетливая, чем я, вела бы вас заблуждение, сказала бы, что она импровизирует. Но вас мой гьяцинт «Я обмануть не способна». Мне заранее сообщили их речь, и я на нее отвечаю. «А разве польские послы приедут так скоро?» «Они не приедут. Они уже приехали утром. И об этом никто не знает?» «Они приехали инкогнито. Их торжественный въезд в Париж перенесен, кажется, на послезавтра. Во всяком случае, то, что я сделала сегодня вечером, сделала в духе Цицерона». «Вы услышите», — продолжала Маргарита с легким оттенком, — педантического удовлетворения. «Но оставим эти пустяки. Поговорим лучше о том, что было с вами». «Со мной?» «Да, с вами. А что со мной было?» «Вы напрасно храбритесь. Я вижу, что вы слегка побледнели. Вероятно, я слишком много спал, и в этой вине я чисто сердечно раскаиваюсь. Полно, полно, не прикидывайтесь. Я все знаю. Будьте добры, жемчужина моя». объяснить мне, в чем дело, потому что я ничего не знаю.